Привидение Никогда хохлатый коршун не спускается в пустыне над пораненным бизоном без того, чтобы на добычу и второй не опустился. За вторым же в синем небе точь с явится и третий, так что в скорости от в собирающейся стаи даже воздух потемнеет. И беда одна не ходит, сторожат друг друга беды. Чуть одна из них нагрянет, вслед за ней спешат другие. И как птицы вьются, вьются черной стаей над добычей, Так что белый свет померкнет от отчаяния и скорби. Вот опять на хмурый север мощный пибуан вернулся — Ледяным своим дыханием превратил он воды в камень На реках и на озерах, скос стряхнул он хлопья снега, И поля покрылись белой ровной снежной пеленою, Будто сам владыка жизни сгладил их рукой своею. По лесам, под песни в юге, зверолов бродил на лыжах, В деревнях, в вигвамах теплых, мирно женщины трудились, молотили кукурузу и выделывали кожи. Молодежь же проводила время в играх и забавах, в танцах, в беганье на лыжах. Темным вечером однажды Престарелая на коме с Миннегагой сидела за работой в игваме, чутко слушая в молчание, не идет ли Гаявата запоздавшей на охоте. Свет костра багряной краской разрисовывал их лица, трепетал в глазах на коме с серебристым лунным блеском, а в глазах у Минагаги блеском солнца над водою. Дым клубами, собираясь, уходил в трубу над ними, по углам Вигвама тени изгибались за ними. И открылась тихо-тихо занавеска над порогом. Ярче пламя запылало, дым сильнее заволновался, и две женщины безмолвно, без привета и без зова, Через порог переступили, проскользнули по вигваму в самый дальний темный угол, сели там и притаились. По обличью, по одежде это были чужеземки. Бледны, мрачны были обе, из безмолвную тоскою, содрогаясь, как от стужи, из угла не глядели. То не ветер ли полночный загудел в трубе вигвама, не совали ку-ку-кугу, застонало в мрачных соснах. Голос вдруг изрек в молчание Это мертвые восстали, Это души погребенных к вам пришли из стран понима, Из страны загробной жизни. Скоро из лесу с охоты возвратился Гаевато, Весь осыпан белым снегом и с оленем за плечами. Перед милой Минной Гагой он сложил свою добычу, и теперь еще прекрасней показался Минной Гаге, чем в тот день, когда за нею он пришел в страну докотов, положил пред ней оленя в знак своих желаний тайных, в знак своей любви сердечной. Положив, он обернулся. Увидал в углу двух женщин и сказал себе, кто это, странный гость именно Гаги. Но расспрашивать не стал их, только с ласковым приветом попросил их разделить с ним кровь его, очаг и пищу. Гости бледные ни слова не сказали Гаявате. Но когда готов был ужин, и олень уже разрезан, Из угла они вскочили, завладели лучшей долей, Долей милой минной гаги, Не спросясь, схватили дерзко нежный белый жир оленя, Съели с жадностью, как звери, И опять забились в угол, в самый дальний Темный угол. Промолчала Миннагага, промолчала Гаевато, Промолчала и Накомис, Лица их спокойно были. Только Миннагага тихо прошептала с состраданием, говоря, их мучит голод, Пусть берут, что им по вкусу, Пусть едят, их мучит голод. Много зорь зажглось, погасло. Много дней стряхнули ночи, как стрихают хлопья снега сосны темные на землю. День за днем сидели молча гости бледные в вигваме. Ночью, даже в непогоду, в ближний лес они ходили, чтобы набрать сосновых шишек, чтобы набрать ветвей для топки. Но едва свет снова появлялись вигвами. И всегда, когда с охоты возвращался Гаявата, В час, когда готов был ужин, и олень уже разрезан, Гости бледные бесшумные из угла к нему кидались, Не спросясь, хватали жадно нежный белый жир оленя Долю милой Гаги и скрывались в темный угол никогда не упрекнула их даже взглядом гоявата, никогда не возмутилась престарелая накомис, никогда не показала недовольства Минна гага, все они терпели молча, чтоб права святые гостя не нарушить грубым взглядом, не нарушить грубым словом. Полночь раз, когда печально догорал костер краснея и мерцал дрожащим светом в полусумраке Вигвама, бодрый, чуткий, и вдруг услышал чьи-то вздохи, чьи-то горькие рыдания. Сложив, встал он осторожно, встал с косматых шкур бизона и, отдернувши над ложем из оленей кожи полок, увидал, что это тени, гости бледные вздыхают, плачут в тишине полночной. И промолвил он, «О гости! Что так мучит ваше сердце? Что рыдать вас заставляет?» Не накомисли вас гости ненароком оскорбила, Иль пред вами Мина Гага позабыла долг хозяйки, Тени смолкли. Перестали горько сетовать и плакать, и сказали тихо-тихо, «Мы, усопших, мертвых души, души тех, что жили с вами, Мы пришли из стран по с островов загробной жизни, Испытать вас и наставить» вопли скорби достигают к нам вселение блаженных то живые погребенных призывают вновь на землю мучат нас бесплодной скорбью и вернулись мы на землю но узнали скоро скоро что везде мы только в тягость что для всех мы стали чужды нет нам места нет возврата мертвецам из-за «За могилы...» помни это гаевато и скажи всему народу, что отныне во вовеки вопли их не огорчали отошедших в мир понима к нам в блаженных не кладите тяжкой ноши с мертвецами в их могилы ни мехов, ни украшений, ни котлов, ни чаш из глины, это ноша мучит духов. Да Дайте лишь немного пищи, дайте лишь огня в дорогу. Дух четыре грустных ночи и четыре дня проводит на пути в страну понима. Потому-то и должны вы над могилами усопших с первой ночи до последней жечь костры неугасимо, освещать дорогу духом, озарять веселым светом их печальные ночлеги. Мы идем. Прости навеки, благородный Гаявата, И тебя мы искушали, и твое терпение Долго мы испытывали дерзко, Но всегда ты оставался благородным и великим. Не слабей же, Гаявата, не слабей, Не падай духом, ждет тебя еще труднее И борьба, и испытание». И внезапно тьма упала и наполнила жилище. Гоевато же в молчании услыхал одежды шорох, Услыхал, что кто-то поднял занавеску над порогом, Увидал на небе звезды И почувствовал дыхание зимней полночи морозной, Но уже не видел духов, теней бледных и печальных, Из далеких стран, понима, из страны загробной жизни.